Потеря это приобретение. Итак, стабильность всегда временна. Не стоит бояться того, что она исчезнет. Не стоит держаться за стабильность как за некий якорь. Он весьма ненадежен. Изменение, как ни парадоксально, надёжней. Внутренний настрой на изменения помогает бороться с социальным страхом и людям-путешественникам, и домашним людям. Теоретически понятно, правда? А практически мы все в той или иной степени боимся изменений. Мы существуем в такой системе координат, в которой стабильность означает отсутствие потерь, а изменение – это ж детственно утрате. Мы боимся изменений, опасаясь потерять то, что имеем. Синица в руках нам, как правило, представляется симпатичней неведомого журавля в далеком небе. Мы боимся всего, смысл чего нам не ясен. Потерь мы опасаемся по той же самой причине. Мало кто из нас задумывается над тем, а для чего, собственно говоря, нам даны потери. В чем, если угодно, их суть и философский смысл? Вот, например, Григорий Померанс советует относиться к этому понятию следующим образом. Всякое приобретение потеря. Или по меньшей мере забота, как избежать потери, и постоянная угроза потери, а всякая потеря, если вынести её, становится приобретением. Примечание. Помиранц Миркина. Работа любви. Москва-Санкт-Петербург. Центр гуманитарных инициатив. 2013 год. Страница 27. Конец примечания. очень часто, если не чаще всего, к вам за советом приходят люди, у которых случилась какая-то потеря. Практически всегда человек страдает по поводу неё, и это естественно. Но когда вы поговорите с пришедшим, наверняка выяснится, что в его жизни случались ситуации, которые поначалу казались потерями, а впоследствии обернулись приобретением чего-то, чего не случилось бы без потери. Человека уволили с работы. Он нашёл новую, более интересную. Человек потерял все деньги, стал одалживать у друзей. В конце концов финансовая ситуация нормализовалась, но благодаря ей он понял, кто рядом с ним истинный товарищ, а кто нет. Даже потеря любимого человека часто означает приобретение пустого места, которое со временем может быть занято либо другим человеком, либо новым делам, либо открытием каких-то собственных стремлений, о которых вы раньше, возможно, и не подозревали. Значит ли это, что невосполнимных потерь не бывает? Разумеется, нет. Но невосполнимая потеря уникальна. И так относиться ко всему, что вы потеряли, нельзя. В подавляющем большинстве случаев потеря есть приобретение человеком каких-то новых качеств, и новых возможностей это ещё одно доказательство того что осознанные изменения нам столь необходимы